70 июнь 3 -е. Только любовь может служить надежным и постоянным звеном связи или соединительной нитью с владыкой. Вот, говорит, кто-то сосредоточенности не хватает. Но когда есть любовь, то и сосредоточенности не надо, ибо сердце устремлено к любимому, в горении постоянном, и образ владыки постоянен в третьем глазу. Если образ тускнеет или уходит, значит иссякла любовь. Магнитна она и привлекает любимый облик. Только сердцу надо сказать, чтобы сильнее горела любовью к тому, кто позвал. И рассуждений не надо. Излишне тогда все потуги на концентрацию. Любовь рождает и устремление непрерываемое. Любовь можно в сердце вожечь силой новой, если слабеет она и колеблется под вихрями плотного мира. Любовь живет в сердце, а сердце чутко прислушивается желанием духа. Так что сердце можно направить к наивысшему, и оно устремится туда по линии, намеченной духом. Во власти духа человеческого направлять влечение сердца, возжигая и его огни, и угошая их, если они от тьмы. Любовь превыше других возношений, ибо какая преданность без любви, и какое постоянство, если не постоянно любовь? Любовью можно достигнуть того, в чем прочие качества не преуспели.